Смотрите на нашем канале! Нового дня глоток! Еще раз о похмельном синдроме! Не место красить человека, а человек-место! Мылеры! Кто они? Косари! Проблема призыва в ряды вооружённых сил России по-прежнему актуальна! Копай, Емеля, твоя неделя! Емельян — человек резкой профессии, он могильщик! Время собирать камни! Вновь ограблен ювелирный магазин! Загнал двух коней, и цахматисты берут взятки. Романтики с большой дороги, почему люди, мечтавшие в детстве стать космонавтами, идут работать в ГАИ. Женщина говорит приятельница. Представляешь, я отпуск провожу дома, но ну, прямо как на работе Это как это? Ну как, сижу целыми днями, ничего не делаю, сду обеда Мальчик пишет сочинение о своем отце Мой папа самый сильный и храбрый Он может переплыть самую широкую реку Победить в схватке с, люб... с любым хищником, сразиться с любыми бандитами. Мой папа может все. Но чаще всего ему приходится мыть посуду, стирать белье и выносить мусор. На приеме у психотерапевта. А скажите, голубчик, вы боитесь? Женщин? Ну что вы? Я могу избить любую!